Заревич сказал он: "Видя, что станичники уже приняли с грабить мёртвых и ловить разбежавшихся коней, битва кончена. Все твои злодеи полегли. Один малюта ушёл, да я чаю и ему не здоровать, когда царь велится искать его". При имени Царевича Перстень отступил назад. Как? сказал он. Это самца Евич, сын государев. Так вот, за кого Бог привёл постоять. Так вот, кого они собаки связавши везли. И атаман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 Спасибо вам. Не на чем, государь, отвечал Перстень. Как бы знал я, что это тебя везут, я бы привёл с собою не 40 молодцов, а сотеньки две. Тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч. Взяли б мы его живьём, да при тебе бы вздёрнули. Впрочем, есть у нас, скажись, И вот стремяный. Он же мне старый знакомый. А на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец. У тебя он, что ли? У меня, отвечал Митька, лёжа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы. Давай его сюда. Небось, не бось не уйдёт. А вы, ребятушки,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 Раздалось ото всюду. Да это хлопко. Это он хлопка притиснул вместо опричника. Митька смотрел разиня рот. Хлопко на силу дышал. И проговорил наконец Митька. Так это я должно быть тебя придавил. Чего ж ты молчал? Где ж мне было говорить? Коле ты у меня на горле сидел, тюлень не такой. Пу. Дочавош да ты подвернулся. Чего, чего? Как ты медведь треснул коня полбу, так седок-то на меня и свалился. А ты, болван, вместо того, чтобы на него да на меня и сел. Да и давай душить с дуру. Зная обрадовался.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 ухватыясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону. И я сяду. Он занёс ногу в стремя, но не мог ши попасть в него, взвалился на коня животом. Проехал так несколько сажений рысью и наконец уже взобрался на седло. Эхва, закричал он, болтая ногами